Письмо 64 Петру Ивановичу Бартеневу, 1902 год, сентября 11 -го, Ясная Поляна. Спасибо за письмецо, любезный Петр Иванович, примечание первое. Мне нужен Николай Павлович 1852 года и его отношение к Воронцову во время его наместничества на Кавказе. Нет ли этого в архиве Воронцова? У меня есть письма Воронцова к Чернышову о Хаджи Мурате в русском переводе, а они были по-французски, примечание второе. Где бы их достать в оригинале? Как бы хотел дать что-либо в русский архив, но если бы вы видели мою жизнь, вы бы поняли, что до сих пор не мог этого сделать. Желаю вам всего хорошего. Лев Толстой. Еще великая к вам просьба, дорогой Петр Иванович. Как-то мы говорили с вами о том, как Николай Павлович перечислил, сколько-то, кажется, 200 тысяч или 2 миллиона крестьян из государственных в удельные, и заботился о том, чтобы это оставалось тайной. Где сведения об этом, и в каком году, и при каком министре это было? Примечание третье. Лев Толстой. Очень буду благодарен за эти сведения. Примечание. Первое. В письме от 31 августа Бартенев сообщил сведения о публикации материалов у Николая I в русском архиве. Второе. В русском переводе письма Воронцова к Чернышову были напечатаны в русской старине за март 1885 года. Третье. Смотри письмо 67-е. Страница 525-я.